Письмо 102. Николай Николаевича Ге, сыну. 1903 год, ноября 27-го, Ясная Поляна. Милый друг Колечка, начинаю писать вам, и почерк мой становится похож на ваш. Это я хвастаюсь, но это значит, что я люблю вас. Разумеется, оставьте у себя письма. Таня очень хорошо написала свои воспоминания. Примечания первое и второе. Как вы, милый друг, живете. Вы хорошие, но всегда боюсь за вас, чтобы вам не попало вожжа под хвост. Вы к этому склонны, и Париж к этому располагает. Смотрите, держитесь, голубчик. Вы так хорошо устроили свою жизнь, только не переменяйте ничего. Я здоров, бодр, доволен жизнью, приближающий меня к смерти. Ничего не желаю, кроме того, чтобы получше употребить остающиеся силы и время». «Прощайте, голубчик, целую вас, привет Дмитрию Васильевичу и Соломону и Бае». Примечание с третьего по пятое. Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет о письмах художника Николая Николаевича Ге к Толстому, которые были переданы сыну Ге в связи с его работой над биографией отца. В письме к Толстому 30 ноября по новому стилю из Парижа Ге сын просил оставить оригиналы ему на память об отце. «У меня ничего от отца не осталось», — писал он, — «смотрю же на почерк, так и вижу нашу с ним жизнь в хуторе, бедную, трудную, хорошую жизнь. Дайте мне эту радость иметь возможность всегда видеть его почерк». Второе. Воспоминания Николая Николаевича Ге были написаны Татьяной Львовной Сухотиной в 1903 году. Толстой просмотрел их в рукописи и сделал свои замечания. В переработанном виде они были опубликованы в Вестнике Европы, номер одиннадцатый за 1904 год. Дмитрий Васильевич Никитин, четвертое, Шарль Соломон и пятое, Поль Буае, конец примечаний. Страница 559-я.